Глава двадцать Яна. Просыпаюсь я постепенно, скорее даже выныриваю из тяжелого сна, свалившегося на меня неподоброй воле. Выныриваю и снова погружаюсь в вязкую темноту. Когда, наконец, окончательно пересекаю грань, чувствую, как горит затылок. Медленно оборачиваюсь, преодолев боль в прострелившем плече и натыкаюсь на внимательный взгляд Светло-серых глаз подруги. Привет! хриплю голосом, который сама не узнаю. Привет! натянуто, отвечает Лиза, продолжая изучающе смотреть на меня. Я абсолютно ничего не помню после того, как села в машину Шевцова. Он что-то добавил мне в чай, а потом, наверное, привез домой. Представляю, как была шокирована Лиза, поэтому не особо удивляюсь, что она рассматривает меня словно в микроскоп. «Говори уже!» Вздыхаю от ломоты во всем теле, потому что чувствовать это ее молчаливое напряжение уже становится невмоготу. «Это ты говори!» Копылова оживает, ее активная мимика возвращается, а взгляд перестает быть стеклянным. Теперь в нем плещется огонь праведного гнева. Что этот козел с тобой сделал? Яна, я почти сутки себе места не находила, пока ты тут спала. Хотела Саше позвонить, но передумала. Или стоило? Хочешь, сейчас позвоню? Ли, состынь. Прикрываю глаза, едва выдержав этот поток своим, еще не до конца проснувшимся мозгом. Не надо, Саше. Только не ему. Как бы это ни звучало, но сейчас своего парня. Я хочу видеть меньше всего. Я слушаю. Я пока не знаю, что тебе сказать. Подтягиваюсь и сажусь на кровати, откинувшись спиной на подушку. В каком это смысле? Лиска в удивлении вскидывает брови. Я не знаю, что мой сводный брат со мной сделал. Он накачал тебя чем-то? Явно же накачал! Копылова вскакивает на ноги и начинает мерить комнату нетерпеливыми шагами. Притащил тебя без сознания, непонятно, во что одетую. Надо было полицию вызвать. Надо было...» «Лиза, успокойся!» Приходится повысить голос, чтобы подруга меня услышала. «Ничего такого, он...» «Либо заставил жить, либо добил окончательно. Это я пойму скоро. Стрессовая терапия через состояние аффекта — слишком рискованное мероприятие. Я о нем не просила». Мне было спокойно в том коконе, что я свила вокруг себя за этот год, и никакого желания не испытывала, чтобы его раскручивать. А Шевцов содрал его вчера с мясом, вытряс всю душу, но смог ли вернуть обратно? Я делюсь своими опасениями с Лизой. Она выглядит потерянной и задумчивой. — Он тебя бил или... — заставил драться с ним на ринге. — Заставил драться с ним. «На ринге». Копылова ошарашенно таращит глаза. «Он вообще в своем уме? Яна, твой брат, Бугай, убивавший шесть лет людей в горячих точках, имеющий не один разряд в спорте, по-видимому. А еще он беспринципный мудак, слышащий только себя. И он заставил драться тебя на ринге? Тебя? Лис?» «Слушай, давай напишем ходатайство на руководство госпиталя, что он невменяем. Порекомендуем принудительное лечение. А потом соберем чемоданы и переедем в Африку». «Мне почему-то становится смешно, потому что рано или поздно его отпустят, и тогда нам конец». «Все шутишь, лис?» Вздыхаю, вспоминая свою вчерашнюю глупость и прикрываю глаза. Будто это поможет мне спрятаться от самой себя. Я вчера попросила его поцеловать меня. Праведный пыл у копыловой тотчас рассеивается, и она снова садится ко мне на постель и внимательно смотрит. Я чувствую ее взгляд кожей, даже с закрытыми глазами. А он что? спрашивает тихо, как ребенка. А он отказал: И теперь. Мне невыразимо стыдно. Я смотрю на подругу. На ее красивом лице крайняя степень озадаченности. А еще он сказал, что нашел тех парней, что напали на меня в сквере. Двоих из них. И пса. И теперь собака живет у него. И вот теперь озадаченность сменяется крайним изумлением. И я понимаю, почему. Я и сама изумляюсь, что сейчас... Вспомнив о том кошмаре, говорю спокойно, не сваливаясь в паническую атаку. И мое сердце при этом стучит в привычном ритме. Волшебства ведь не бывает. И вот сейчас я мысленно снова нырну в тот вечер, а потом буду пить успокоительное и выполнять дыхательные упражнения. — И что он с ними сделал? — отмирает Копылова. — Сдал в полицию? — Не знаю. Вряд ли. И, знаешь, Лис, говорю и с ужасом осознаю свои слова. Мне все равно, что он с ними сделал. И я не пью успокоительное, и дышать подсчёт мне не приходится, потому что я встаю с постели на твёрдых ногах. Они не трясутся, холодок не пробегает по венам, как это бывает, когда депрессивное расстройство напоминает о себе. Я просто встаю, и мы с подругой идем на кухню есть блинчики. которые я напекла полтора суток назад.